Глава пятьдесят пятая. Хуан. День первый. В это утро Хуана не покормили и памперс тоже ему не сменили. Он получил свою дозу снотворного и был оставлен в таком жалком беспомощном состоянии в своей коляске. Вокруг шли последние приготовления, раздавалось пугающее звяканье металлических предметов и повсюду в квартире слышались командные окрики. Ещё не было и 10, но первая группа уже стояла в полном облачении в большой комнате, где Галип давал последние инструкции, каждого обнимая. Хуан был в шоке от их внешнего вида, настолько достоверной казалась одежда Жасмин и трёх мужчин. Она была с платком на голове и шалью, и дорогим, но скромным платьем. Мужчины в невысоких шляпах с локонами волос, спускающимися от ушей, Борода разной длины, рыжеватые очки в стальных оправах, белоснежные рубашки. Чёрные костюмы и бронежилеты почти закрыты длинными тёмными пальто. Они должны были на автобусе доехать до станции городской электрички на алее Ландсбергер, где их встретит гид Линда Шварц из Charlottenburg Tours перед экскурсией по городу. А разве правильно, что Жасмин поедет в том же автобусе, что и мужчины, спросил кто-то, и несколько человек сказали, что это ошибка. Но вмешалась Беата. Если она будет сидеть далеко сзади, рядом с пассажирами-колясочниками, то даже самые ортодоксальные иудеи Берлина не обратят на это внимания. Когда первая группа отправилась в путь, атмосфера в квартире изменилась, поскольку те, кто ушёл, уже никогда не вернутся. Оставшиеся стали думать о предстоящем событии, что сделало время ожидания долгим и напряжённым. Галип почти всё время говорил по телефону и находился в стороне от других, и беспокойство стало нарастать. Лишь когда прибыл специальный автобус для транспортировки инвалидов и забрал их, люди успокоились. Это, пожалуй, и было самым пугающим. Хуан закрыл глаза и почувствовал себя гораздо более одиноким, чем когда-либо раньше в своей жизни. Даже когда он собирался броситься в воду, чтобы таким образом закончить свою жизнь, он был в большей гармонии с окружающим миром. Но теперь, когда ему предстояло стать дьявольским свидетелем предстоящего действа, он обратился к Господу впервые с тех пор, как был ребёнком, и мысленно начертал крест во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Несколько раз мысленно произнёс он и закончил троикратной молитвой. Святая Мария, Матерь Божья, молись о нас грешных ныне и в час смерти нашей. Аминь. И ещё несколько раз мысленно перекрестился. Через четверть часа Галип сообщил, что они прибыли к зоологическому саду, и все должны быть наготове. Хан устремил взгляд на туннель под железнодорожным путепроводом, который им предстояло проехать. На тротуаре вдоль стены рядами спали на грязных матрасах бездомные. Пластиковые пакеты и мусор окружали их, но хан им позавидовал. он отдал бы правую руку, чтобы оказаться на их месте просто спать и бояться только ночного холода, думать только о том, где достать еды какая роскошь самому располагать своим временем какая роскошь жить по другую сторону туннеля оказался вход в зоологический сад с решёткой из кованного железа и гранитными львами Хуан едва успел нарисовать в своём воображении жуткую расправу над радостными детьми и родителями, которую они собираются осуществить, как их автобус свернул за угол направо, проехал мимо автобусной остановки и замедлил ход у огромного остеклённого здания, которое было, как он подумал, станцией электрички. Им теперь выходить, а иначе почему они здесь остановились? Женщины в колясках перед ним тяжело дышали. Если бы он мог сказать им что-то, успокоить, проявив понимание и сочувствие. В этот момент рядом с ними остановился старенький голубой микроавтобус Volkswagen, заднее боковое стекло которого было закрыто занавеской. Родители Хуана всегда мечтали о таком, они могли бы вместе с детьми ездить на нём за город, а когда-нибудь даже добраться до Франции. Но этому так и не суждено было осуществиться. На самом деле ничего из того, о чём они с сестрой в детстве мечтали, не осуществилось. Тут занавеска Фольксвагена немного отодвинулась. Галип, сидевший сразу за шофёром, приник к окну. Из-за занавески появилось лицо араба с кудрявой шевелюрой и круглыми глазами. Он смотрел прямо на трёх женщин в колясках. За долю секунды лицо его исказилось, и на нём отразилась такая мука, какой хан никогда в жизни не видел. И в ту же секунду старшая из женщин, та, что сидела у окна, казалось, перестала дышать. Блестящие глаза араба впились в неё, и женщина тонким голосом застонала, и даже когда Volkswagen отъехал, её стоны не прекратились. Галип весь дрожал, когда он обернулся к женщинам. На лице его застыла гримаса отвратительного блаженства, как при оргазме. Трое мужчин, сидевших в автобусе впереди, тоже обернулись. На лице у них была радость, словно их план идеально работал. Потом Фади кивнул Беяне. Она закуталась в шаль, будто к чему-то приготовившись. Вопрос был только в том, к чему она приготовилась. Хуан тяжело дышал, так же как и три женщины впереди него. Через секунду они проехали мимо огромного Макдональда, около которого стояла толпа людей, не размышляющих о горестях мира. А мы-то вот в этом автобусе, мысленно кричал Хуан. Ну помогите же нам! Они остановились на большой площади, через 100 м после поворота налево. Хуан не знал, что собой представляет эта полуразрушенная высокая колокольня, которая царила в центре площади и вокруг которой благоговейно шествовали сотни людей. Значит, всё будет происходить здесь. Первым из автобуса вышел Галип, одетый как ортодоксальный иудей, и широкими шагами направился к дальней части площади. Потом вытащили коляски, после чего автобус, предназначенный для перевозки инвалидов, исчез. Он им больше не потребуется. Фадики внул другим мужчинам, которые сначала смотрели огромный фасад роскошного отеля, стоявшего поблизости. Потом перевели взгляд на дальнюю часть площади, где что-то непонятное было окружено сетью футуристических круглых лестниц, которые вели в подвальные этажи. Именно там и исчез Галип. Мальчик Афиф, раньше возивший иронию самой молодой женщин в колясках, а теперь представленный Хуану, показал рукой, куда он его повезёт. Он был очень доволен. Этот юный Афиф, вряд ли подозревавший, что здесь будет происходить, прикрепив к колбу Хуана камеру GoPro и включив её, он так и сиял от удовольствия. Через короткое время со стороны зоологического сада прибыла вторая группа с гидом впереди, высоко державшим зонтик. Афиф пришёл в восторг, увидев их, и похлопал Хуана по голове, словно тот был щеночком, которому надо показывать, куда смотреть. Всё выглядело очень правдоподобно, когда они подходили в образе ортодоксальных иудеев в соответствующих одеяниях. Даже улыбки, которые они посылали всем на своём пути, казались натуральными. Две группы продолжали держаться на расстоянии друг от друга. а быстрые приветственные жесты вполне могли быть знаком вежливости у людей, которые принадлежат к одной культурной общности. Сначала одна группа, потом вторая, постояли кружком у кресла Ронги. Хуан знал, что там происходило. За несколько секунд каждый извёл свой автомат узи, тут же исчезнувший под длинным пальто мужчин и шалими женщин. А дальше пошел отсчет времени. Улыбающаяся Гидесса, стоявшая в отдалении, подошла к Биенне и представилась. Она сердечно улыбнулась и кивнула, когда Биенна показала на кресло Нелла. Вскольги Гидесса подошла к трём женщинам в колясках и погладила каждую по щеке. Это было похоже на поцелуй Иуды, но Гидесса вовсе не была Иудой. Она сама была безвинной жертвой. Просто она хотела, чтобы её маленькое бюро приобрело несколько новых клиентов. Потом она продолжила разговор с Бияной и пошла рядом с ней, Фади, Османом и тремя женщинами в колясках вокруг колокольни в направлении пандуса, который вёл наверх к башне. Каждый занимал на площади отведённое ему место.